Глава двадцатая. Просто я не очень люблю эти мероприятия. Они все фальшивые. Фальшивые улыбки, фальшивые лица, фальшивые речи, фальшивые чувства. Тут нет ничего настоящего. Но ведь ты сама говорила, что должна их посещать, хотя бы выборочно. Ведь это часть твоей работы. Тем более... Это не просто светское мероприятие в привычном смысле этого слова, где собираются звезды и журналисты. тут серьезный размах, очень много людей из бизнеса и даже политики. Если тебе слишком утомительно, давай уйдем побудем еще что-то я не вижу николая придет он же у тебя очень серьезный и ответственный товарищ. «А, вон и Николай!» Я расплылась в улыбке, заметив своего директора и агента. «Ребята, простите, немного задержался!» Запыхавшись, проговорил Николай. Заехал на студию, вычитывал контракт, который хотят заключить с Евгенией в следующем месяце. Там оказалась масса блох. Пришлось их вычесывать. Задержался. Мы еще не пришли к соглашению, но уже находимся на этой стадии. Андрей вновь встретил кого-то из бизнеса и отошел на несколько минут. Женя, мы же с тобой договорились. На вечерах никаких бокалов со спиртным, только сок. Ты посмотри, сколько тут журналюк. Не надо, чтобы тебя фотографировали даже с бокалом. Пить понапишут всякой дряни потом. «Напилась, устроила пьяный дебош. Лучше их не провоцировать и не давать почву для сплетен. Мы же приняли стратегию по очищению твоего имиджа. Последнее время было много желтухи. Пришло время все подкорректировать и подчистить». «Я не знаю, что и как чистить, но все хреново. Что случилось?» Андрей может подойти в любую минуту. Боюсь, не успею тебе все рассказать. Давай завтра встретимся часиков в десять. А что так рано? Обычно в это время ты еще спишь, тем более после вечернего мероприятия. В двенадцать я должна позвонить одному мерзкому деду. Он меня шантажирует, поэтому я бы хотела встретиться раньше. Ну так давай сдадим его в полицию. В чем проблемы? Проблемы есть. Если бы все было так просто, как ты говоришь. У него на меня компромат. Я отвела взгляд. Серьезный? Более чем. Грехи разбитной молодости. Хреново. Не бери так близко к сердцу. Я решу этот вопрос. Тогда встречаемся завтра в десять у меня. Сядем, основательно переговорим и примем меры. Я тебе еще раз говорю, ничего не бойся. В этой жизни все решаемо. Спасибо, Коля, ты настоящий друг. Николай обнял меня за плечи, дружески похлопал по плечу и постарался хоть как-то успокоить. Смотри, чтобы Андрей ничего не заподозрил. Он же моментально чувствует твое настроение. «Женя, Коля, со мной такая фигня происходит!» К нам подошел изрядно подвыпивший продюсер Туски. «Что случилось?» «Она ко мне постоянно ночью приходит и требует вернуть то, что ей принадлежит». Я запил от страха. Придет и машет разными бумагами. К чему покойники приходят? Забрать, наверное, меня хочет. Я уже на кладбище к ней сходил. Все равно ничего не помогает. А один раз ночью прямо душить меня стало. «Отдай, — говорит моё честное имя, — И все мои песни. А еще студию с меня требует. Я ей говорю, что в гробу карманов нет, А она требует. Зачем ей это все на том свете? Ну, почему мертвые мешают жить живым людям? Братишка, да ты запил, Обеспокоенно заметил Колька. У тебя белая горячка начинается. С алкоголем завязывать надо. Страшно. Никогда не воевал с покойниками. Мужчина вновь опрокинул рюмку водки. Я ей ничего не отдам. А ей уже ничего не надо. Тогда какого черта она с меня требует? Это бумеранг. Расплата за то, как ты с ней поступил. Когда бывший тускин-продюсер пошел пить дальше, мы сколько и переглянулись и одновременно сказали: "Закон Бумеранга работает и его никто не отменял". По-моему, он поймал белочку, поставил диагноз сколько. По-моему, тоже. Тогда мы еще не знали. и не могли знать, что на почве алкоголизма продюсер сойдет с ума и загремит надолго в психиатрическую больницу. Ровно в десять я была у Кольки и рассказала о том, что со мной произошло. Коля, у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Если этот мерзопакостный дед достанет мой скелет, вся моя карьера полетит к черту. «Мы не должны этого допустить», — кивнул Колька. «Женя, я женюсь», — вдруг выдал он. «Правда?» «Правда. Обычная женщина. Не имеет отношения к шоу-бизнесу. У нее двое детей. Она такая теплая и такая домашняя. А еще она так вкусно делает оладьи, как моя мама». Коля, это классно! Замечательно! Только я не очень понимаю, к чему мы сейчас это обсуждаем. У нас есть общее дело. У меня карьера летит ко всем чертям, а ты мне про какую-то женщину с двумя детьми. Просто я счастлив! Очень! Что касается компромата деда, мы сколько и придумали план. и решили устроить ему сердечный приступ и отобрать пленку. Встретишься с ним, подбросишь эту таблетку в стакан, и никто ничего не узнает, просто сердечный приступ. Но ведь это уголовка. А у нас есть варианты, на кону твоя карьера. А пленку как я заполучу, если он мне ее не отдаст? «Поставь ему условие! Сделай так, чтобы отдал!» В этот момент в офис вошел Андрей и извинился за то, что нечаянно услышал наш разговор. Он просто хотел заехать на минутку, подарить мне цветы и сказать, что очень сильно любит. Но попал в громкую дискуссию и оказался невольным слушателем наших грандиозных планов. «Тук-тук-тук! Деда я беру на себя!» — обронил он и направился к выходу. Затем остановился в дверях, посмотрел на меня печально и с сожалением в голосе произнес. «Когда ты, наконец, поймешь, теперь у тебя есть я. Не имеет значения, что было у тебя в прошлом. Для меня важно, что у тебя со мной». Андрей действительно разобрался с дедом. Дед блефовал. Никакого компромата у него на меня не существовало. После разговора с Андреем он позвонил и вымаливал у меня прощение. А я я почувствовала себя такой грязной и ничтожной. Я поняла, что недостойна такого мужчины, как Андрей, и решила исполнить обещание Данное туськи сбежать на тибет.